интерлюдия. «Слушай, Янг фан а можно тебя попросить рассказывать трагичные истории хотя бы не подряд?» — спросил Дегатти, странно морщась. «У меня просто сейчас настроение не очень, а ты еще подкидываешь». «Посмотрите, какая у Дегатти тонкая душевная организация», — насмешливо сказал Бельзидор. «Что тебе не так? Они же в конце обе стали богинями». «Да я знаю, но...» «Хотя я бы тоже что-нибудь повеселее послушал», — согласился Бельзидор. «Может, опять про гоблинов?» «Бельзидор, я знаю, что ты любишь сортирный юмор и гоблинов», — вздохнул Янг фан Хофен. «Мой любимый народ», — доверительно наклонился к дегатте Бельзидор. ну давай как-нибудь в другой раз, а сейчас...» «Кстати, а как потом сложились отношения Космодана, Салары и Гласситориды?» – спросил Дегатти. «То есть я знаю, что Космодан и салара поженились. В Севигизме даже есть день священного брака, один из главных праздников. Стеклянный дельфин, кажется. Но что там с Гласситоридой?» «Ходят слухи, что она его любовница», – ухмыльнулся Бельзидор. «Слухи, только слухи», – покачал головой Янг Фанхофен. Я, конечно, не имел возможности проверить, но прямых подтверждений такой связи у меня нет. Как и про другие его романы, ничего не доказано. Легенд о его любвеобильности я много слышал, вспомнил Эдигатти. Тот же миф о Эмесике и Ордзении. Там Космодан тоже окучил обеих, что привело к страшной войне. «Миф, вот именно», — перебил Янг Фанхофен. У ваших женщин издревле было принято рассказывать, что отец их ребенка – космодан. Даже гоблинши такое иногда утверждают. А что меня особенно поразило – образ Таштарагиса в этой байке, – покачал головой Дегатти. Он совершенно другой, абсолютно не похож на себя в остальных историях. «Мы – бессмертные существа Дегатти». «Многие из нас неизменно веками и тысячелетиями, но многие другие изменяются до неузнаваемости. Я тоже не всегда был таким, как сейчас. Пузатым трактирщиком?» «Ну, пузо у меня точно было не всегда», — спокойно ответил Янг Фанхофен. «Как и трактир, так и Таштарагис не всегда таскал вместо башки бычий череп и не всегда был проклятым семя трижды предателем. «К тому же у Таштарагиса явный дар», — хмыкнул Бельзидор. «Я бы на его месте назывался не бычьеголовым, а богоделом. Гласиториду убил, та стала богиней. Грандиду убил, та стала богиней. Сколько всего богов он так сотворил?» «Двух», — показал два пальца Янг фан Хофен. «Да, удивительное совпадение, но все-таки просто совпадение». «Да поняли мы уже, что там за совпадение», — отмахнулся Бельзидор. «А других-то богов среди детей первородных великанов не появилось?» «Нет, только Салара, Гласситорида и Грандида еще. Но с большим запозданием. Дело же не только в перерождении. Факторов должно сложиться очень много». «Ну, целых три удачи все равно неплохо. Сколько там всего было семян?» «Этого я не знаю», — признался Янг Фанхофен. «Но уж точно больше трех». «Ну, все равно неплохой результат», — повторил Бельзидор. «А Таштарагиста в курсе про эти семена?» расплылся в улыбке Янг Фанхофен. «Значительную часть этой истории я узнал именно от него, но не всю, не всю». «Он, наверное, плямкает губежками и думает». «Вот помру, сам тоже богом стану наверняка», — сказал Бельзидор. Дегатти фыркнул, едва не подавившись Глинтвейном. «Ты не поверишь», — кивнул Ленгфанхофен. «Каждый раз об этом гундит, когда нажрется. Я ему уже несколько раз предлагал. но ну, ты проверь, убей себя. Руки же у тебя волшебные. Но нет, не хочет». Говорит, что убил он целую тьму народа, а богами из них стали только двое. Больше, чем у кого-либо еще, но все равно шанс маленький. «Какой ты подлый, Янг Фанхофен», — сказал Бельзидор, глядя на него сквозь грани бокала. «Мне нравится». «А вы ведь тоже боги для некоторых народов, верно?» — спросил Дегатти. «Гаушае? Легоцианит?» «Мы не требуем обожествления. Это само как-то получается», — возразил Янгфанхофен. «И мы особо не контролируем смертных. Там в основном местное правление. Туземные короли просто под небольшим приглядом с нашей стороны. Только кое-где наместники из демонов. И в наших колониях совсем неплохо живется». «Сомневаюсь что-то». «А ты бывал в Легационите, Дегатти?» — спросил Бельзидор не бывал но в твоей империи зла бывал империя зла и легоцианит абсолютно разные я понимаю что мне демону ты не поверишь но я могу рассказать историю как легоционанид посетила одна твоя близкая знакомая вкрадчиво сказал янк ван «И ее мнению ты поверишь оно все равно пройдет через твое истолкование но я послушаю Попробуй меня переубедить.